Государственный переворот 18 -го Фруктидора имел немалые последствия для внутренней и внешней политики республики. Не вдаваясь в рассмотрение их, отметим все же важнейшее: события 18 Фруктидора в огромной мере способствовали дальнейшей дискредитации режима директорий. Если правовая основа этой власти и ранее представлялась крайне зыбкой, то после 18 Фруктидора для всех и для врагов и для сторонников режима стало очевидно, что он может удерживаться лишь опираясь на армию. Случайно сорвавшаяся с языка формула «закон это сабля» была подтверждена и показана в практическом действии на сцене высшего общенационального ф о р у м а Бонапарт, внимательно следивший за ходом событий в далеком Париже, сделал из них практически е выводы. Директории теперь не сможет ему мешать заключить мир с Австрией. В целом этот расчёт оказался верным, но в частности Бонапарт ошибся. Баррас принадлежал к числу тех жадных прожигателей жизни, которые живут сегодняшним днём. Человек неробкого десятка. Он отдавал себе отчет в том, что недавно проведенная операция не прибавила ему друзей, но за его б о р н у ю жизнь у него набралось столько врагов из числа преданных, проданных или обворованных им людей, что он давно сбился со счета. Он их не считал, всех не сосчитаешь. После ф р у к т и д о р а он снова чувствовал себя хозяином в л ю к с е м б у р г с к о м дворце. И снаглостью, которая заставляла посовать даже бувалок людей, он был готов теперь поставить на место тех, перед кем он вчера в страхе заискивал. б а р а с был спасен солдатами Ожеро, посланными Бонапартом, но именно Бонапарт и Ожеро на другой день после Фруктидора вызывали его наибольшее раздражение. 17 сентября военный министр Шарер Писал Лазару Гошу. Директория хочет, чтобы обе римские армии были объединены под одним командованием и выступили бы в поход самое позднее 20 я н в а р а Директория выбрала вас, генерал, чтобы повести наши побе носные фаланги до ворот Вены. Бонапарт уже предлагал о спрервать переговоры с венским кабинетом. и готовить армию к началу новой кампании. Бонапарт был взбешен. В письме от 23 сентября он вновь настаивал на своей отставке. Если мне не доверяют, мне нечего делать. Я прошу освободить меня от должности. д и р е к т о р и я отставки его не приняла, однако вопрос е о м и р и о с т а л о с ь на прежних позициях. Но переворот 18 ф р у к т и д о р а имел политические последствия и за пределами Франции. В Австрии после л е о п н а стали явственно обнаруживаться колебания в вопросе о заключении мира. Бонапарт по многим признакам мог убедиться, что Вене с подписанием мирного договора не торопится. Разгадка источника этих колебаний была несложна. После выборов в Жерминале и образование пророэлистского большинства во французских законодательных органах ж е н е надеялись на падение Директории и крутые политические перемены во Франции. Зачем распешить с миром? Бонапарт со своей стороны постарался воздействовать на правительство Габсбургов. В августе 1797 года он потребовал от пьемонтского короля Чтобы он передал в распоряжение командования итальянской армии 10 т ы с я ч солдат, ссылаясь на вероятность возобновления военных действий против Австрии. Архив внешней политики России, сношение Сардинии, 1797, дело номер 131, Скахельберг Павлу Первому, 8-19 августа 1797 года, лист 63. Как он рассчитывал, это требование вызвало переполох в Турине, и о нем немедленно стало известно во всех посольствах, а затем и во всех столицах Европы. В Вене этот демарш был должным образом оценен. Переворот 1 8 г о Фруктидора рассеял последние иллюзии. Спустя две недели после переворота, 20 сентября, император Франц послал непосредственно б о н а п а р т у письмо, предлагая безотлагательно начать переговоры. Не дожидаясь санкции т е р р и т о р и и б о н а п а р т ответил согласием. Переговоры начались в Удине в Италии 27 сентября и продолжались до 17 октября. Венский кабинет направил для переговоров с Бонапартом лучшего дипломата империи, многоопытного графа Людвига. Кобенцеля. Последние восемь лет он был послом в Петербурге, сумел войти в доверие к императрице Екатерине II. Необычайно полный, некрасивый, северный белый медведь, как называл его Наполеон, Кобенцель при всей своей массивности проявлял в дипломатических переговоров исключительную живость и ловкость. Он был настойчив, напорист, говорил сапломбом. Направляя Кобенсля в Италию, правительство Австрии показывало, какое значение оно придает предстоящим переговорам. Соглашения в Кераско, Толендину, л ь о б е н и показали, что молодой генерал не только выдающийся полководец, но и дипломат первоклассного дарования. Кампоформио это полностью подтвердил. Бонапарт заставил австрийского дипломата проехать дальний путь и явиться к нему в Италию, хотя Бонапарту из Милана д а у д и н е было рукой подать. Он опоздал на сутки, заставив представителя императора терпеливо ждать его прибытия. На первое заседание он пришел, сопровождаемый огромной свитой генералов и офицеров, гремящих с а п р я м и Он хотел с первого же заседания дать понять своему собеседнику. что в переговорах двух равноправных сторон есть побежденные и победители. Переговоры были трудны. Для Бонапарта они оказались особенно тяжелыми, потому что он получал из Парижа директивы, предписывающие ему ставить Австрии заведомо неприемлемые условия. А Кобенцель, со своей стороны, уклонялся от прямых обязательств, пытаясь соглашения между Францией и Австрией поставить в зависимость. от последующего его утверждения Конгрессом представителей Германской империи. Бонапарт оказался как бы между двух огней. К тому же он хотел как можно скорее заключить мир с Австрией, только так он мог закончить свою кампанию. Кобенцель был несговорчив. Бонапарт же пытался было запугать австрийца угрозой разрыва переговоров. Кобенцель холоднокровно возразил: император хочет мира. но не боится войны, а я найду удовлетворение в том, что познакомился с человеком столь же известным, сколь и интересным. Бонапарту пришлось искать иных путей. В исторической литературе обычно указывается, что ключом к соглашению с Австрией, б у д и н е и Пасториану была проблема Пруссии. Документы архива внешней политики России вносит в это верное в общем утверждение некоторую поправку. Этот ключ был найден Бонапартом не вудини и пастериана, а ранее в период л е о б е н а В дешифрованном донесении м о ц е н и г о в в Петербург 27 апреля 8 мая 1897 года сообщалось: брат Бонапарта, который является посланником в Париже, пишет, что этот договор п р е лиминарии б л ё б е н е имеет в своей основе союз между Францией и императором в целях совместного противодействия стремлением к возвышению прусского короля. Архив внешней политики России, сношение с Тосканой, 1797, дело номер 186, лист 62. Уже во время л е о б е н с к и х переговоров Бонапарт н а щ у п а л наиболее чувствительное место в позициях австрийской стороны. Он решил вновь коснуться его в переговорах с Кобенцем. Он заговорил с ним о п а с о л ь с к о м мире, о связях, поддерживаемых с прусским королем. Ведь могло бы быть и иначе. Кобенцель был человеком понятливым. Ему не надо было дважды повторять услышанное. Он осторожно осведомился. Готова ли Франция секретным соглашением поддержать Австрию против чрезмерных претензий прусского короля? Почему же нет? невозмутимо ответил Бонапарт. Я не вижу для этого никаких препятствий. Если мы придем с вами к соглашению, во всем остальном. Разговор принял сугубо деловой характер. Оба собеседника хорошо поняли друг друга, и все-таки переговоры продвигались туго, так как в конкретных вопросах Каждая из сторон стремилась выторговать наиболее выгодное ей решение. Бонапарт получил из Парижа новые директивы правительства — ультиматум 29 сентября, предлагавшие прервать переговоры и решать вопросы силой оружия, идти в наступление на Вену. Отвечая директории повторными просьбами об отставке, он решил вести дело по-своему. А Кобенцель продолжал торговаться по каждому пункту, переговоры не продвигались вперед. Бонапарт не мог оставаться дольше в таком неопределенном положении. Он решился на смелый ход, показал Кобенцлю директивы, полученные из Парижа. Он пояснил, что может в любую секунду прервать переговоры, и его правительство будет только д о в о л ь н о Кобенцель был смертельно напуган. Он согласился на все требования Бонапарта. т о был откровенный дележ добычи. Венецианская республика, как недавно Польша, делилась между Австрией, Францией и Цезальпинской республикой. Майнц и весь левый берег Рейна отходили к Франции. Австрия признавала независимость северных итальянских республик. Взамен она должна была согласно секретным статьям получить Баварию и Зальцбург. К д е в о к т я б р я все спорные вопросы были урегулированы, и был набросан текст соглашения. Но 1 1 г о когда Бонапарт и Кобенцель собрались, чтобы подписать его, неожиданно возникли новые затруднения. Бонапарту не понравилась редакция пункта о Майнце и границе по Рейну. Он предложил ее исправить. Кобенцель возражал, Бонапарт настаивал. Кумбенцель утверждал, что границы Рейна относятся к компетенции империи. с а б е ш е н н ы й Бонапарт прервал его: "Вашей и м п е р и я старая служанка, привыкшая к тому, что ее все насилуют. Вы торгуете здесь со мной, а забываете, что окружены моими гренадерами." Он орал на растерявшегося Кумбенцеля, швырнул на пол великолепный сервиз подарок Екатерины II, разбившийся в дребезги. Я разобью так всю вашу империю в ярости выкрикивал он. к о б е н ц е т был потрясен, когда Бонапарт, продолжая кричать что-то невнятное и бранное, шумом покинул комнату. Астрийский дипломат сразу же внес документы всей исправления, которые требовал Бонапарт. Он сошел с ума, он был пьян, оправдывался позже к о б е н ц е т Он стал потом рассказывать, что во время переговоров генерал пил пунш стакан за стаканом. И это, видимо, оказало на него действие. Вряд ли это так. Австрийский дипломат хотел оправдаться, объяснить, как он допустил подобную сцену. Бонапарт не сошел с ума и не был пьян. Он вообще почти не п ь я н е л Его яростные вспышки надо видеть скорее всего удивительное искусство столь полного вживания в роль, когда нельзя различить игра это или подлинные чувства. Через два дня текст был окончательно согласован в редакции предложенной Бонапартом. Австрийский дипломат послал проект договора на утверждение в Вену, в получил санкцию и теперь оставалось только поставить под договором подписи. Было условлено, что обмен подписями состоится в небольшом селении к а м п о ф о р м и о на полпути между резиденциями обеих сторон. Но когда 17 октября документ был полностью готов, Граф Кобенцель, так напуганный Бонапартом, боявшийся еще какой-либо неожиданности с его стороны, не дожидаясь приезда Бонапарта в к а м п у Пармио, поехал в его резиденцию в п о с с р и а н у У генерала были свои причины не затягивать завершение дела. Здесь в п о с с р и а н у в ночь 17 на 18 октября договор был подписан. И хотя не Бонапарт, не Кобенцель. Так и не были в Кампо-Формио в историю договор, положивший конец п я т и л е т н е й в о й н е м е ж д у а с т р и е й и Французской р е с п у б л и к о й вошел под именем к а м п о ф о р м и с к о г о мира.